Глава сороковая. От Марины я отправилась в кабинет управляющего. Не захотела откладывать дело в долгий ящик. Да и интересно стало, зачем я ему понадобилась. А в голове все крутилась мысль о визите отца Рикарда в нашу страну. Интересно все таки что ему тут понадобилось? По каким таким делам сына он приехал? И связано ли это как-то с работой Рикарда, о которой он так не любит распространяться? Добрый вечер, Павел Павлович. Заглянула я в кабинет управляющего, не забыв предварительно постучать. А, входи. Махнул он мне рукой, отворачиваясь от зеркала. Невольно подметила, что выглядит он прям при параде: стильный костюм, начищенные до блеска ботинки, прическа волосок к волоску и пахнет от него приятным парфюмом. Не иначе, как Марине предстоит сегодня поход в рестораны всякие разные, вытекающие из этого романтик. «Марина сказала, что вы меня искали». «Искал, Ульяна, искал. По очень важному делу. Да ты присаживайся». Он меня заинтриговал. Говорил, Пал Палыч со мной так, словно собирался о чем то попросить. И просьба это была личного характера. А иначе откуда эти заискивающие нотки в голосе? Я опустилась на стул и приготовилась слушать. Правда, продолжать говорить управляющий не торопился. Он так смотрел на меня. Словно не видел, а одуму думал какую то Потихоньку интрига во мне стала перерастать в испуг. Благо, Пал Палыч заговорил раньше. «Как ты смотришь на то, Ульяна, чтобы завтра немного поработать?» «Завтра?» — удивилась я. «Но завтра же воскресенье. Нужно кого-то подменить?» «Нет, нет», — замахал руками управляющий. «Вовсе нет. Услуги от тебя нужны другого плана». Вот тут я не на шутку перепугалась, а в голове зародилась совсем уж дикая мысль, но и она окрепнуть не успела. «Нужны твои знания французского языка в качестве личной переводчицы для очень важного гостя нашего отеля. Занятость не на весь день, а лишь на несколько часов», — торопливо добавил управляющий, «хоть пока еще я и возразить не успела». «Как ты понимаешь, гонорар за эти несколько часов ты получишь очень хороший, а тебе ведь нужны деньги?» «Деньги нужны всем, Павел Павлович, как и выходные». Задумчиво рассматривала я управляющего. Размышляла я о том, что не об отце ли Рикардо сейчас идет речь. Важный гость, француз. Вряд ли это совпадение. Я понимаю, Ульяна, но и ты меня пойми. Где я сейчас найду хорошего переводчика? Выходные же... Это я тоже понимала. Если честно, то мне ужасно не хотелось завтра работать, но мысль, что так я познакомлюсь с отцом Рикардо, почти что заставила меня согласиться. «А этот гость? Кто он?» Решилась уточнить я. Снова повисла пауза, в течение которой управляющий что-то обдумывал. «Ульяна, пусть это пока будет тайной. В любом случае, если наш гость захочет, то завтра он тебе представится сам. Так ты согласна?» Хорошо, кивнула я. Дальше я получила инструкции быть готовой к полудню ждать гостя в холе отеля. На этом управляющий отпустил меня. Выглядел при этом, пал палоч очень довольным, ну и догадка моя только крепла.